допрашивал скифа Алексей в казарме. Пленный сначала упорствовал, молчал, но когда Алексей пообещал поджарить ему пятки на жаровне, стал отвечать на вопросы, и вот что Алексей услышал. Мужчины из скифского селения в бою участвовали все, за исключением стариков. Насколько понял Алексей из ответов скифа, селение было в трех-четырех часах ходьбы, и в голове у него родился план совершить вылазку и разгромить селение. поскольку там осталось не больше десятка мужчин, способных оказать сопротивление. Тех, кто будет сражаться, уничтожить, остальных взять в плен и отдать Оресию. Таким образом исчезнет осиное гнездо, откуда совершаются набеги. Оресий ушел, недовольный тем, что пленный ранен и продать его нельзя. Алексей же объявил воинам о предстоящем походе на скифов. «Взять сухари и фляжки с вином. Выход с рассветом. В Гурзуфе остаются только ветераны». Уже оправившийся от раны Актит тоже напросился в строй. «Смотри, Актит, если не рассчитаешь силы, придется тебя оставить, а заберем только на обратном пути». «Я воин, Алексей, и рана моя зажила. Если ты захватишь селение, я останусь без трофеев. Ты же этого не хочешь?» а, «Приказывать остаться не буду. Способен проделать марш? Иди». Утром полтора десятка гоплитов вышли из Гурзуфа. Раненого Пленного несли на щите попеременно двое гоплитов. Он показывал дорогу к селению. Часа через три Пленный стал юлить, показывая то в одну сторону, то в другую. И Алексей не стал с ним церемониться, мигом отрезал скифу ухо. Больно, кровь ручьем струится по лицу и шее, но не смертельно. И психологический момент сильный. Пленный сразу поумнел, присмирел и показал правильный путь. Ну да, как же, в Ивана Сусанина решил поиграть. Но Алексей не таких ломал в свою бытность в армии. Уши, естественно, не отрезал. В меж двух лысых сопок показались дома скифов. В общем-то, назвать их жилье домом было неправильно. Скорее, землянки с крышей, которые возвышалась над землей. Жилища были хаотично разбросаны по лощине. В центре, на небольшой площади вокруг костра с котлом одним бродили люди. Подошедших гоплитов они пока не видели. Солдаты были укрыты за кустами. Алексей наблюдал за селением, решая, откуда и как лучше напасть. Пленник, почувствовав, что на него не обращают внимания, решил подать соплеменникам сигнал тревоги. Он завопил, что было сил, потом стал кричать что-то на своем языке. Стоявший рядом с ним Актит выхватил меч и вонзил Скифу в грудь, заставив его замолчать навеки. Но вопли Скифа сделали свое дело. В селении поднялась тревога, забегали люди – Женщина, дети и старики бросились к противоположной от гоплита в стороне. Мужчины забегали в землянки, хватали оружие и собирались у костра. В суматохе кто-то перевернул котел и теперь из кострища валил пар. Как всегда при нападении визжали женщины, кричали и бестолково бегали дети, только усиливая панику. Скрываться уже не было смысла. «Строится фалангу подвое!» – скомандовал Алексей. Построившись, гоплиты двинулись к селению. Они шли ровгом шагом, мерной поступью. Женщины, собрав узлы, побежали из селения, таща за руку детей. Мужчинам деваться было некуда, и они решились на бой. Их и было-то всего семеро. В нападении на Гурзув племя потеряло основной костяк и вождя. Метров за 100 до селения Алексей приказал «Бей!». Гоплиты достали мечи из ножен и стали бить ими по щитам. «Шаг, удар! Шаг, удар!» как метроном, неумолимо отсчитывающий последние минуты жизни племени. Скифы не выдержали мерного грохота, завопили и бросились в атаку. «Дротики!» – приказал Алексей. Вторая шеренга метнула дротики. Двое нападавших были сражены. «Пелумы!» Воины первой шеренги убрали мечи и выставили вперед копья. Двое скифов, набегая на гоплитов, сами насадились на острые железы. Еще двое из трех оставшихся скифов побросали оружие, сдаваясь на милость победителей. Последний же бросился бежать, но был сражен дротиком, брошенным гоплитом в догонку. Фактически бой был окончен. Недалеко от селения паслись кони скифов, но испуганные женщины побежали не к ним, а в другую сторону. Первая шеренга! оставит щиты и пилумы, догнать жителей и вернуть в селение! Оставив только мечи на поясе, гоплиты бросились догонять убегающих. Обремененные узлами, детьми и стариками, женщины не смогли убежать. Кто-то успел отвернуть в сторону и нырнуть в кусты, но их искать не стали. Добыча была и так велика, около полусотни женщин и детей. Стариков вообще не трогали. Цены на рынке рабов они не имели, а убивать, проливая кровь, никто не хотел. Так они остались непрекаянно бродить по деревне. Женщин и детей связали одной веревкой в цепь, чтобы не сбежали. Обыскали пожиткие землянки, собрали немногочисленное оружие и ценности. С женщин поснимали ожерелья, височные кольца и перстни. Трофеи – законная добыча воинов. Рядовой гоплит получал одну долю, декарх – две от добычи. И ни один трибун или император не мог посягнуть на святое – трофеи. Императору доставались захваченные, покоренные земли, города, храмы, жители. наконец, слава, а мелкие трофеи воинам. Пленных женщин, детей и двух оставшихся в живых мужчин конвоировали до Гурзуфа. Каждый из гоплитов любовался доставшимся ему трофеем, прикидывая, за сколько его купит лавочник, или сколько приятных вечеров за вином и вкусной едой он проведет в таверне. Пленных сразу провели к Аресию. Одного из мужчин-скифов Алексей отдал лавочнику, а за остальных потребовал по мелиоресию. Дикарх, «Это же грабеж!» Но Алексей уже узнавал цену рабов. «И не силиквай меньше, Оресий. Я ценю твою помощь и только поэтому отдаю тебе пленных так дешево. На каждом из них ты заработаешь вчетверо больше. Деваться Оресию было некуда. Уже сегодня вечером должен был прибыть корабль с работорговцами. Стоит только подождать пару часов. Он и так не будет тратиться на кормежку и искать крышу для пленных». Оресий молча отсчитал деньги. В казарме Алексей разделил деньги, взяв себе две доли. Гоплиты радостно завопили. Слава дикарху! Алексей знал, что в армии могут простить многое, но не жульничество за счет боевых товарищей. Рисковали все, и трофеи тоже должны получить все. Вечером только караульные стояли на стенах. Все гоплиты шумно отмечали победу, пусть и невеликую, в местных тавернах. Они пили вино, тискали продажных девок и ели от пуза. В армии кормили сытно, но однообразно. И хотелось чего-нибудь эдакого. Сыра, оливок, жареного мяса. А Гурзуф предлагал многое. Завозные финики из Египта. Армянский виноград, орехи из Греции, фракийский мед. Выбирай по душе. Авторитет Алексея среди воинов сразу вырос. Да, он был требовательным и жестким командиром, но так и другие дикархи были такими же. Но воины видели, что без нужды он не посылает их на смерть и трофеи делят честно. Такому командиру верят. Алексей же решил учиться читать и писать на латинском языке. Через два века Византия постепенно перейдет на греческий, но пока государственным языком был латинский. Византия оставалась единственной страной, где латинский главенствовал. После перехода на греческий язык латинский станет мертвым языком. Только Ватикан, это государство в вечном городе, будет использовать его для письма. Алексей понимал, что не умея читать и писать на латыни, он выше дикарха не поднимется. Говорил он уже сносно, но с акцентом. Поэтому он решил использовать трофеи не для развлечения, а на дело. Гурзувские богатеи нанимали в империи учителей словесности для своих детей. И Алексей договорился с одним из них, греком Маврикисом, об уроках. Латинский язык в написании прост, там нет дифтонгов, как в английском, поэтому как видишь, так и читаешь. И алфавит Алексей одолел быстро, сами-то буквы знакомые, трудности были в склонениях или спряжениях. Грек учил его не только читать и писать, но и правильно произносить слова. Одним из упражнений было набрать в рот мелких камешков и читать вслух тексты. Поначалу было довольно трудно, но Алексей был упорен и быстро делал успехи. Через месяц таких занятий даже гоплиты заметили, что Алексей стал говорить почти без акцента, выдававшего в нём варвара. И чисто, без слов паразитов. Актит наедине заметил. «Ты знаешь, я почему-то теперь верю, что ты не только кентархом станешь». «Почему?» «Я тебя полгода всего знаю, а ты уже дикарх. И говоришь теперь, как эти лощёные парни из гвардии. Не искувит пока, но за схола вполне сойдёшь». «Да, а кто выше?» «Конечно, кандидаты». Их в империи всего пять сотен. Это высокий ранг. Не зря они носят белые туники. А кто в гвардии еще есть? Неужели не знаешь? Протекторы – это дети знатных военных, сановников. Их всего 1000 получает они жалованье по 200 тысяч сестерцев в год. Из них потом назначают командиров хелиархии или флотов. Так они же не моряки. — Эх, Алексей, у них же подчинённые есть. Турмархи, друнгарии, триерархи. Как раз из таких, как ты, отведавших боевых действий. Как победа, вся слава им, но поражение всегда сирота. Не найдёшь прародителя. — Да ты философ, Актит, вот уж не думал. — Нет, Алексей, быть дикархом для меня потолок. А для тебя это должность тесна, как новые сандали Ещё через месяц Алексей уже сносно писал. Иногда он делал ошибки, не без этого, но язык-то совершенно новый для него. Он решил собственноручно написать доклад кентарху. Во-первых, попросить положенное солдатам жалование, которое задерживалось, а во-вторых, сообщить о разгроме скифского племени. Хоть это и не вчера произошло, но раньше он не мог сообщить об этом. Он написал о своих потерях, об убитых воинах противника. Соотношение получалось вполне приличным. С первым же торговым судном, шедшим в Херсонес, он отправил донесение. Владелец судна, греческий купец, клялся, что вручит письмо лично в руки самому кентарху. Если бы не задержавшиеся жалования и деньги на провизию, Алексей о письме забыл бы. А через три недели случилось и вовсе необычное. С небольшим посыльным судном прибыл с инспекционной проверкой сам кентарх. С ним прибыло казначей с жалованием сразу за два месяца и с деньгами на питание. Кентарх же, Октис Грак, побывал и на столбах Адалары. Осмотрел отремонтированный стреломет. Побывал он и на строительстве крепости, и везде служба неслась почти образцово. Увиденным кентарх остался доволен. Алексей повел сотника в лучшую таверну. Угостил хорошим вином, закусками, оливками, сыром, жареной кефалью, баранним супчиком, горячими лепешками и финиками. Оба возлежали на лежанках вокруг низкого стола. В забегаловках для простого люда столы были выше, сидели там на лавках. Лежаки же предполагали неспешную беседу. но и кентарх не торопился. Он посещал все гарнизоны в прибрежных селениях. Ублажив брюхо, кентарх ковырялся в зубах деревянной зубочисткой. — Не думал я, Алексей, что ты, человек в армии новый, сможешь так славно все организовать. — А главное, язык. — Ты стал говорить едва ли не лучше меня. Беру уроки у грека, учителя словесности. Освоил письмо, чтение, шлифую произношение. «Ты растешь, совсем как истинный ромей, даже не подумай, что варвар». Кентарх немало подивился тому, что Алексей упорно изучает язык, недоверчиво покачал головой. Утром, уже у трапа, Октис Грак на прощание похлопал Алексея по плечу. «Служи империи честно, дикарх, а я подумаю, что можно для тебя сделать». А через неделю дозорные со скал доложили, что видит передвижение всадников. Правда, были они далеко, и определить по одежде и оружию, кто они, не представлялось возможным. И Алексей решил все узнать сам. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Взяв с собой актиты и рона, он отправился подальше от берега. Там степь, там далеко видно. Они шагали не меньше двух часов, да все в гору. Потом пошла ровная степь, только кое-где были холмы. В паре километров от них паслись лошади с длинными гривами и неподрезанными хвостами, явно не из византийских ал. Да и знал бы Алексей, если бы здесь находились союзники из вспомогательных частей. Обычно командиры подвижных сил всегда докладывали в селение о своем местонахождении. Алексей разгромил селение скифов, и теперь сюда пришли другие степники. Может, те же скифы, только из другого племени. Вступить в переговоры он языка не знает. Да и опасно. Скифы, или кто там пришел на эти земли, могут просто убить, пользуясь численным превосходством. Ведь лошадей около трех десятков, стало быть, и мужчин в племени не меньше. Проще всего отвадить степняков, уничтожив корм для лошадей. Сжечь бы траву. Сейчас осень, трава уже не такая сочная, местами высохшая. Но нужно какое-то горючее. Вместе с гоплитами Алексей вернулся в Гурзув. Надо было поразмыслить. Проблемы было две. Что использовать в качестве горючего и как доставить и разлить это горючее по степи? Алексей стал обходить лавки торговцев. В порту у лавочника он обнаружил небольшие глиняные амфоры с черной жидкостью. Принюхался. Пахло нефтью. — Это что? — спросил Алексей. — Земляное масло. Его из Персии возят. — А зачем? — Знахари и лекари берут. Суставы мазать. — Говорят, помогает. — А еще моряки берут для греческого огня. Только я состава не знаю. А разве у тебя сифон есть? — Сифон, — удивился Алексей. — Что это? — Железная труба с мехами. Из нее греческий огонь мечут. В крепостях ставят или на кораблях. О греческом огне, про образе напалма, Алексей слышал о сифонах краем уха. — Мне бы деревянную бочку из-под вина с земляным маслом. — Зачем тебе столько? — удивился продавец. — Степь хочу поджечь. Скифов заставить уйти. — Как бы худо ни случилось, — обеспокоился лавочник. «О, до Гурзуфа огонь не дойдет. Пастбище слишком далеко. Тогда приходи завтра. Надо бочку найти, масло в нее налить. Мог бы и оливковое использовать. Оно дорогое и горит хуже. Это верно». На следующий день, расплатившись, Алексей получил бочку с нефтью. Торговец был так любезен, что сам привез ее к казарме на повозке, запряженной осликом. Увидев винную бочку, гоплиты возликовали, но Алексей быстро остудил их пыл. «Бочка не с вином, а с греческим огнем. Не вздумайте пробовать». Солдаты разочарованно отошли. Конечно, в бочке была сырая нефть, но для гоплитов слова о греческом огне были понятны и потому настораживали. Теперь следовало подумать о доставке. Ослик и повозка – это вариант, но уж больно скорость мала. Скифы, увидев ослика с повозкой, попытаются отбить его или как-то помешать разлить нефть и поджечь ее. А проделать все надо было максимально быстро, без риска. Алексей решил посоветоваться с Актитом. «А, про старого друга вспомнил?» – обрадовался тот. «А ведь я подскажу. Лучшее средство – колесница». «Да где ж ее взять?» «Коня арендуй, а колесницу целиком тебе не надо. Всего-то тележная ось и колеса. Бочку свою сверху привяжешь. Всадник на коне сидеть будет». Как бочка опражнится, обрубить по стромке, да и бросить ее вместе с колесами. Быстро и просто. Верно. Спасибо за подсказку. Мне нужны два человека. Один, чтобы управлять лошадью, другой для того, чтобы поджечь. Тоже проще простого. На лошадь с колесницей сяду я. Еще одна лошадь нужна. К ее седлу нужно длинную веревку привязать, шагов 30-40 длиной. Свободный конец по земле пустить и поджечь. Понял. Один впереди едет и из бочки земляное масло разливает. Второй за ним скачет и поджигает. Быстро и просто. За подсказку с тебя кувшин вина. После того, как пастбище подожжете, ищи второго наездника. Алексей, ты забыл, что у тебя десяток из варваров. Здесь половина умеет в седле держаться. Тогда сооружай свою колесницу и ищи напарника, а я займусь лошадьми. За полдня актит соорудил импровизированную коляску. Найти лошадей оказалось сложнее, и у Алексея на это ушло несколько дней. Торговцы пользовались для перевозки товаров осликами, животными неприхотливыми. Они и повозки таскали, и по горам в юки возили. Причем ослика иногда и видно не было из-за поклажи Только недостатков у этого транспорта было два. Скакать не умели, и в неподходящий момент заупрямиться могли. Даже хозяева не всегда могли сдвинуть с места упрямое и своенравное животное. Лошади в селении тоже были, но в основном у богатых людей, для парадных выездов. Отдавать их даже за плату никто не хотел. Подсказал Оресий Лавочник, парень жуликоватый. Возьми у греков, что на окраине живут. Они иногда тайными делами занимаются. Ну, сам понимаешь, везут товар на лошадях, в обход мытарей, налоги не платят. Они за деньги пару лошадей уступят тебе на день-два. Так ведь я не знаю там никого. Не думаю, что они пойдут навстречу незнакомому человеку. <смех> да ты наивен, дикарх, как юная девочка. Кто же в Гурзуфе тебя в лицо не знает? Иди смело. Если что, сошлешься на меня. Погоди-ка, ты что, Алексей, снова в габек на скифов собрался? — Намереваюсь. — Тогда чур пленных ко мне. Я помню о Ресе. Оба расстались довольны друг другом, и Алексей сразу отправился к грекам. На окраине, на правой улочке, жили одни греки. Алексей спросил у прохожего, где найти старшего. «Вон дом Микидисы!» – махнул прохожей рукой. Грек встретил неожиданного гостя доброжелательно. Усадил за стол, налил кубок вина. Женщины сразу поставили вазу с фруктами. Несколько раз Алексей пытался заговорить о деле, но хозяин не позволял ему это сделать. «Ты о здоровье расскажи, о семье». «Не боли, чего я тебе желаю?» а «Семьи нет, не женат». «Вот, молодой, начальник уже и не женат». «А хочешь, мы тебе жену найдем?» «Ты мне лучше двух лошадей найди». «Эй, это мелочь. Когда лошади нужны?» «Завтра, на один день. Деньги сразу отдам». «Зачем говоришь о деньгах? Я тебе так дам». Но Алексей твердо знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Ну да, а потом чем расплачиваться?» «А, мелочь. Твои гоплиты будут иногда закрывать глаза на моих людей». Знаешь, такой маленький караван с товаром. Если платить все налоги, совсем бедным буду. А у меня семья большая, 12 человек. Что твоя дикархия?» Микитис хихикнул. Алексей поднялся и начал прощаться. Он шел назад и размышлял. Выходит, люди одинаковы во все века. Также уходят от налогов, также занимаются тайными делишками. А впрочем, деятельность грека Алексея не касалась. Он солдат, а не полицейский. Его дело – обороноселение, а Микидисе, пускай голова у других болит. Утром молодой грек привел двух оседленных коней. Одного запрягли в колесницу, где была привязана бочка с нефтью. Верхом на коня сел Актит. На другую лошадь легко взлетел сухопарый и жилистый бард. Уже перед их отъездом Алексей решил сам посмотреть, как все пройдет, и уселся на бочку. Актит лишь головой покачал, но перечить не стал. Менее чем за час они добрались до места. Оставив лошадей в неглубоком овраге, все трое подобрались к кустам. За ними простиралась степь. Впереди, километрах в пяти, возвышался небольшой холм. Алексей послюнявил палец и поднял его, пытаясь определить, откуда дует ветер. ахтит удивился. «Ты язычник, Алексей? Почему ты так решил? Палец?» «Нет, я определяю, откуда ветер дует. У меня на родине так делали». «И что сказал тебе палец?» «Что ветер справа». «Потому скачем до холма, разворачиваемся, выбиваем пробку, и ты, Актит, возвращаешься сюда. А ты, Барт, немного выждешь, подожжёшь конец верёвки и поскачешь по нашему следу. Смотри, ты обязательно должен поджечь разлитое масло. Слушай, Сдекарх, готовы?» «Да!» – дружно гаркнули гоплиты. «Тише вы!» Лошади степняков паслись в отдалении слева, но Алексей был уверен, что при лошадях будет пастух. Увидев посторонних, он поскачет к своим, поднимет тревогу. Пока скифы, или какое там еще племя, соберутся, пока доберутся до своих лошадей, пройдет время, и Алексей рассчитывал, что не меньше четверти часа, в худшем случае. В лучшем же, когда они, сотворив поджог, уже вернутся в гурзуф Передохнувшие кони рванули резво. Колесница подскакивала на кочках, Алексею стоило немалого труда удержаться на бочке. Вот и холм. Актит описал полукруг и остановился. Алексей выбил пробку из бочки, и на траву потекла черная маслянистая жидкость. «Трогай!» Алексей вскочил на бочку спиной по ходу движения, и колесница тромалась. За ней на земле оставался черный след, пахнущий нефтью. Когда колесница преодолела уже метров двести, по ее следам поскакал бард. К его седлу была привязана длинная веревка. Конец ее тащился по земле и горел. Пламя было не ярким и на солнце едва заметным, но черная нефтяная дорожка вспыхнула. Сразу появился черный дым. Однако в одном Алексей просчитался. Огонь побежал по нефтяному следу быстро. Вот он догнал лошадь Барта, и тот был вынужден съехать в сторону, чтобы не опалить шкуру лошади. Алексей забеспокоился. Стоило огню подобраться к бочке, как она воспламенилась бы, и они сгорели бы живьем. Он закричал Актиту. «Гони!» Гоплит обернулся, увидел, что огонь их догоняет, и хлестнул лошадь. Теперь они двигались с одинаковой скоростью. Лошадь и огонь. Пригнувшись к гриве коня и поминутно оглядываясь, Актит лихорадочно соображал, что случится раньше. Кончится нефть в бочке или огонь все-таки их догонит? Ведь уже и кусты недалеко, а там и тропинка кривая, да с камнями. Быстро не погонишь! Тем временем нефть перестала течь из бочки. Тянулся лишь тонкий ручеек. Потом и вовсе закапало. — Тормози! — Алексей спрыгнул с бочки. «Руби — Руби пастромки! Двумя взмахами меча актит перерезал дубленую кожу пастромок. По Алексей побежал вперед. Актит и барт скакали за ним на лошадях. У кустов Алексей остановился и обернулся назад. Нефть горела. Горела трава. Ветер нёс пламя и дым в сторону пасущихся лошадей. Дело сделано. Вот только опять неувязка. У обоих гоплитов лошади. Алексею предстоит возвращаться пешком, только, слава богу, без щита. «Садись на лошадь!» — наклонившись, предложил ему Актит. «Лошадь не выдержит двоих!» «Тогда держи за седло и беги рядом!» Местность шла под уклон. Едва заметный, но не в гору. Это уже было хорошо. Правой рукой Алексей держался за заднюю луку седла и бежал. Его занимала только одна мысль, как бы лошадь копытом не наступила ему на ногу. Два раза они останавливались для отдыха, и как только у Алексея восстанавливалось дыхание, двигались дальше. Вот и стройка на горе, караульные гоплиты. Внизу – гурзов. Добравшись до ворот, Алексей сел отдышаться. «Пробежка была, будь здоров!» С него градом катился пот, в ногах ощущалась непривычная слабость. Мышцы во многих местах мелко подрагивали. «Зато дело сделали!» актит соскочил с коня и уселся рядом. «Тебе хорошо, ты верхом. Я предлагал тебе сесть в седло, по очереди бы ехали. актит отведи лошадей Греку Мехидису, он... Э... Я его знаю», — перебил Алексей актит «Когда же ты успел?» «Когда раненый отлеживался». Актит увел лошадей, Алексей же направился в казарму. После пробежки хотелось есть, а может, ну ее армейскую пищу. Он мысленно махнул рукой и направился в таверну.